Глава 57. Ошибка. Талья Блэк. Я сидела в гостиной и нетерпеливо поглядывала на время. Конечно, я сама вызвала сопровождать Ланса, но не думала, что момент упаковки будущей свекрови так затянется. У нас с Лайеном все проходило как-то живее и динамичнее, а тут... Примерно час ушел у моего свекра на то, чтобы уговорить Лею стать его супругой добровольно. Кстати сказать, мулаточка тоже не была рада участвовать в торгово-денежных отношениях в качестве товара, но сопротивлялась как-то вяло и без огонька, даже не переходя на личности, а возмущаясь исключительно издержками местного законодательства. Думаю, тут свою роль сыграло бесспорное кошачье обаяние Ланса и его роскошный хвост и серебристые уши, с которых девушка не сводила глаз. В итоге невеста мирно ушла собирать вещи а Рошер и Свекор улаживали в это время разные формальности. Оставив в сторону третью кружку чая, я тяжело вздохнула. Дело продвигалось очень медленно. «Ланс, не возражаете, если я оставлю вас? Уверена, что вам с Леей знакомиться без моего присутствия в Магикаре будет значительно комфортней», – предложила я. «Конечно. Если хотите, наш сотрудник отвезет Леди Блэк домой. Доставим с комфортом и в лучшем виде» охотно поддержал мою идею Рошер. Этот оборотень до сих пор недолюбливал меня и нервничал в моем присутствии. «Не уверен, что это хорошая идея. Я должен доставить вас домой в целости и сохранности. Лайон будет недоволен, если я оставлю талью одну без присмотра». Как-то не спешил соглашаться со мной мужчина. «Бросьте, он даже не узнает. Здесь так душно. У меня уже кружится голова». Скорее всего, это из-за беременности. Немного приврала я о самочувствии, желая поскорее смыться от почетных, но утомительных обязанностей свахи. Рошер, извинитесь от моего имени перед Леей за то, что отлучусь ненадолго. Отвезу жену сына, а потом вернусь, и мы продолжим. Нашел какой-то неожиданный выход из сложившейся ситуации Ланс. Ну что вы, не нужно! Смущенно бормотала я, мысленно ругая себя за нетерпение и длинный язык. Я вполне могу добраться и на машине дома невест. Уверена, мистер Рошер обеспечит мне абсолютную безопасность, а вам сейчас не стоит оставлять невесту». «Женщинам нельзя давать много времени наедине со своими сомнениями, чтобы не передумали». Торопливо добавила я аргументов, чтобы выкрутиться из неприятной ситуации. но не знаю», – явно сомневался Ланс. «Леди Блэк права. Девушки – существа непредсказуемые». «Нужно пользоваться моментом, а то неизвестно, как дальше дело обернется. Заверяю вас, что вашу родственницу доставят домой в целости и сохранности». В кои-то веки поддерживал мою инициативу вредный котяра Рошер. «Талия, ты уверена?» – колебался Ланс. «Было видно, что ему очень не хочется оставлять невесту, но и отпускать меня одну он боялся. Конечно, вам не о чем беспокоиться». «Я отправлю сообщение сразу, как только мы доберемся до места», – заверила я Ланса. «Ну хорошо», – нехотя согласился свекор. «Вот и отлично. Вейн, скажи нашему водителю, чтобы отвез Леди Блэк домой и проводи девушку до Магикара», – распорядился смотритель дома невест. «Спасибо и удачи вам. Я попрошу Шорса приготовить на ужин чего-нибудь особенного, чтобы отметить ваш слеи союз» пообещала я, последовал за местным сотрудником к выходу. «Не забудь сразу написать мне и держи артефакт связи включенным», напомнил мне перестраховщик Ланс. Ладно, не стала спорить я, нажав один из цветных камушков на своих магических часах. Нак из обслуги дома невест довел меня до потрепанного жизнью магикара, в котором меня уже ждал водитель и помог сесть внутрь этой недомашины. Привыкнув к комфорту тех моделей, что принадлежали моему мужу и были модернизированы, я забыла, насколько жесткий ход у непеределанных образцов. Мы ехали всего 15 минут, а меня сильно укачало. Наверное, это была моя расплата за длинный язык. Я слышала раньше, что нельзя наговаривать на свое здоровье, но пренебрегла данным правилам, за что теперь расплачивалась. «Госпожа, вам плохо?» «Вот, выпейте!» «Это поможет», – сказал водитель, протягивая мне фляжку. Я сделала осторожный глоток и вернула питье сотруднику дома невест. Лучше не стало. Наоборот, неприятных ощущений добавилось. «Остановите!» – простонала я, чувствуя, что противный ком подкатывает горлу и я буквально на грани от того, чтобы опозориться перед посторонним мужчиной. «А вы уверены, что не можете потерпеть, леди? Осталось совсем недалеко». Вежливо отозвался водитель, но, обернувшись и заметив зеленоватый оттенок моего лица, оборотень притормозил у обочины. К счастью, Магикар остановился возле какого-то парка. Выйдя из салона, я глубоко дышала, пытаясь унять неприятное ощущение. Но добилась только того, что на смену тошноте пришли головокружение и сильная слабость. «Что происходит? Нужно позвать врача. Невнятно пробормотала я» а уже через секунду стала оседать на землю, и мир померк перед глазами.